И я начал опасаться, что если так пойдет дальше, я раздроблюсь на минутных и секундных. И кроме того, большинство присутствующих врали без запинки. И я до сих пор не знаю по-настоящему, кого бил я и кто бил меня, пока вся эта история крутилась в треугольнике четверговой, пятничной, средовой, которыми я был поочередно.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 Меня охватывало отчаяние из-за бессмысленной потери времени, а ракета между тем неслась вслепую, то и дело попадая в гравитационные вихри. В конце концов, те, что были в скафандрах, подрались с остальными.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 То исчезали уже избранные кандидаты, то вновь появлялись вторничный и пятничный с обмотанными полотенцами головами и начинали некрасивые скандалы. После прохода через мощный положительный вихрь мы едва помещались в каюте и коридоре, а о том, чтобы открыть люк, нечего было и думать из-за недостатка места. Куже всего...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 Председатель «Тихий» из будущего года ругался как сапожник, потому что «Тихий» из среды, который в напрасных поисках шоколада залез под кровать, укусил председателя за ногу, когда тот наступил ему на палец. Я видел, что все это кончится плохо, тем более, что там и сям появлялись уже седые бороды. Между 142 и 143 вихрями я пустил по рукам анкету, но оказалось, что многие из присутствующих бессовестно лгут.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 того, которое происходило сейчас и которое нас интересовало, старец не помнил вообще вследствие общего склероза и возбуждения, но был настолько самонадеян, что никак не хотел в этом признаться и уходил от ответа, упорно возвращаясь к своим большим связям, орденам и внучатам. Мы не выдержали, наорали на него и велели замолчать. После двух следующих вихрей толпа значительно поредела. После третьего не только стало свободнее, но исчезли и все в скафандрах. Остался только один пустой скафандр. Мы сообща повесили его в коридоре и продолжали заседать. После новой драки за овладение этим столь ценным нарядом ракета вошла в очередной вихрь и вдруг стало пусто.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 я с удивлением увидел, что скафандр исчез. Тогда, как сквозь туман, я вспомнил, что перед последним вихрем двое мальчишек украдкой выскользнули из каюты. Неужели они вдвоем влезли в один скафандр? Пораженный внезапной мыслью, я бросился к рулям. Они действовали. Значит, ребята исправили повреждение, пока мы увязали в бесплодных спорах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 Так кончилось, пожалуй, одно из наиболее удивительных моих приключений Я благополучно долетел до цели Благодаря уму и отваге, проявленными мною в облике двоих детей Потом говорили, что эту историю я выдумал А злопыхатели позволили себе распространять гнусные сплетни Будто я питаю слабость к алкоголю И тщательно скрывая это на земле Предаюсь своему пороку в течение долгих лет космических путешествий